Глава 11. Приманка Грыздил же меня так опростоволосится. Мысленно ругал себя Шират. Судьба буквально на блюдечке преподнесла редкий шанс, и что я? Не позаботился о самом простом, об огниве, ведь знал же, что магический огонь не поможет. Идиот. Сейчас бы уже обладал неограниченными возможностями и не трясся в этом проклятом седле. А теперь Принц далеко, а я как последний болван тащусь по лесу на встречу неизвестности, вместе со сбродом горцев и неудачников, проворонивших бунт каторжников. Чтобы отобрать способности чародея, получившего дополнительный доступ к собственному источнику со стороны, нужно было в момент его контакта с проводником убить такого чёрным осколком. Причём случай подворачивался самый, что не на есть подходящий. Наследник находился не только в магическом но и в физическом контакте с руамом. Одново лишь не хватило узкоглазому колдуну. Орудие убийства следовало предварительно прогреть в самом обыкновенном пламени. Он ехал по Шелянскому лесу и проклинал всех и вся, свою горькую судьбу, фиргу ратантасию руама. В списке значился ещё не один десяток имён, но особенно досталось наследнику. Его наставник магической молодёжи назначил главным виновником всех своих бед. Когда перед выездом из Гайсама Тарин напомнил учителю о его жгучем желании искупить вину, Шараз с готовностью подтвердил свои заверения и тут же попался. Его Высочество приказал их группе сыграть роль приманки. Отказаться в подобной ситуации было невозможно, и узкоглазый чародей И изо всех сил, пытаясь показать воодушевление на кислой физиономии, согласился. Сейчас он, Груап, фигур бойцы Азурга и несколько горцев двигались по лесу, сопровождая принца, изобразить которого поручили Руаму. Пареньку нацепили кожаный шлем, подаренный горцами его высочеству как символ особого признания. Объёмный головной убор прикрывал почти половину лица, и опознать под ним наследника мог только человек, хорошо знавший Тарина Рание. Кроме Рома таких в отряде, казалось, всего двое: Ширад и Фергур. Гру абу также не составило бы труда обнаружить подмену, поскольку маг высокой волны мог легко определять наличие источника силы. Но как раз эта троица и была посвящена в сценарий разыгрываемого спектакля. Следопыт, кстати, сам изволся сопровождать псевдонаследника. Он чувствовал себя обязанным принцу после поединка за истинное право, когда Тарен сохранил жизнь проигравшему магу. "Не люблю оставаться в долгу", объяснил оружейник. "Можешь продолжить путь со мной через Жадное поле", предложил принц. "Мне волшебники твоего уровня по заре нужны. Плохо переношу жару", отказался Груаб. На самом деле он не хотел выпускать из виду меч ксуала. Если клинок не на роком пропадёт, столько усилий пойдёт прахом. Без самого оружия рунапись, скорее всего, ценности не имеет. Все остальные участники похода пребывали в полной уверенности, что сопровождают истинного наследника. Даже при желании волшебники Азурга не сумели бы разоблачить самозванца. Чародеи и средние волны воспринимали неподовластного их пасом человека как очень могучего чародея, каковым себя и проявил Тарин во время стычки с бунтовщиками. Погружённый в мрачные мысли Шарад, двигался в десяти шагах впереди принца. Оружейник на таком же расстоянии сзади. Рядом с его высочеством находился только морлонец Ферг, этот шлем ссущье наказания. У меня башка вспотела. Лучше бы мне лицо платком обмотали. Приглушённым голосом пожаловался Руам. "Ну да, а потом тебе захочется надеть сарафан, затем нацепить бусы на шею, серьги в уши и в конце концов на ночь в постель мужика. Смейся, смейся. Вот сейчас возьму и прикажу подданным высечь тебя прямо тут. Я ж теперь власть, и ты меня охранять должен, а не издеваться. А ты бы хотел, чтобы барон Фергург гнул перед тобой спину? Не дождёшься." Я потому и издеваюсь, чтобы кое-кто не зазнавался, ещё возомнишь себе незнамо кем. И что потом делать будешь, когда реальность быстренько всё на место поставит? Или ты и впрям решил поддаться в караллии? Я похож на сумасшедшего в этом шлеме. Телохранитель слегка сдал в сторону, демонстративно разглядывая приятеля. Есть немного. Спасибо, мне чрезвычайно приятно это слышать. Не стоит благодарности вашего высочества. На то они, телохранители, и телохранители существуют, чтобы в трудную минуту поднять настроение хозяина. Так что, обращайтесь, ежели что. Еть тебе тучно прибью, процодил сквозь зубы Руам. К ним подъехал гурец из передового дозора и доложил барону, на которого было возложено командование отрядом. Добролиз до опушки, в степи никого. Замечательно. кивнул Марлониц и подозвал оружейника. Груап, возьми с собой пять человек. Надо осмотреть местность. Заметишь неладное, немедленно возвращайся. Мы будем на краю леса, если что, прикроем. На исходе лета все поля резко выделяются на фоне лесных угодий своей новой окраской. Луговые травы под палящими лучами солнца быстро желтеют, а некоторые растения После того, как отцветут и сбросят семена, выполнив главную задачу своего существования, так и вовсе превращаются в высушенные стебельки. Шестеро всадников, не спеша выехавших из леса, остановились как раз среди ковра высушенных былинок. Каждый воин очень внимательно вглядывался в степь. Осмотревшись на опушке, они направились строго на восток. И с три семили проехали без происшествий. Справа группоконников выскочили из леса и галопом несутся к нам, доложил один из воинов. Возвращаемся, распорядился маг-оружейник. Не выйдет, слева тоже всадники. Движутся на перерез вдоль кромки леса. Сколько их? Три полных ряда, сообщил горец. Скакавших им навстречу, Гроб пересчитал уже сам. Тёмные фигуры трёх десятков сотников заметно выделялись на бледно-жёлтом фоне травы. Разведчики пустили своих скакунов в галоп. В группе следопыта нужно было успеть добраться до леса и постараться не столкнуться с двумя отрядами жандармов. Прикинув дистанцию и скорость движения, он сделал неутешительный вывод: встреча неизбежна. Однако многое зависело от того, где именно она произойдёт. Чтобы свести к минимуму потери, волшебник направил отряд чуть левее намеченного изначально курса, внеся некоторое замешательство в стан врага. Преследователям пришлось на полном скаку сдерживать коней, чтобы не проскочить мимо и не у всех маневру удался. строй жандармов растянулся. Этого и ожидали притаившиеся на краю опушки лучники Азурга. Из-за топота сотен копыт нельзя было расслышать пинео стрел. Зато результат обнаружился сразу. Красноповязочники понесли первые потери и были вынуждены отодвинуться от кромки леса, потеряв боеспособность. Однако опасность ничуть не уменьшилась. Вторая группа жандармов теперь подобралась совсем близко. Следопыт определил, что именно в ней находятся опытные волшебники, которые грамотно поставили защитный барьер против стрел. Всадники представляли для отряда принца серьёзную угрозу, двигаясь в столь плотном строю. Ружейник, немного замедлив скорость, оказавшись замыкающим, он небрежным движением ладони поджёг перед преследователями высохшую траву. Она мгновенно вспыхнула, и огонь принялся пожирать её с огромной скоростью. Этого шага вражеские чародеи почему-то не предугадали, несмотря на его очевидность. Лошади по чую в дыму и жар пламени начали шарахаться в стороны. В это время бойцы гроба добрались до спасительной опушки. Вторая группа так и не успела настичь беглецов на открытой местности. Однако отступать жандармы не собирались. Перегруппировавшись, они ворвались в заросли, стремясь отомстить за постигшую их неудачу. "Надо отходить", предложил следопыт. "Там ещё осталось 8 волшебников". половины из них большой волны. У нас четыре чародея, напомнил Руам. И меня магия не берёт. В пылу схватки парень совершенно забыл об основной цели их похода. Он видел в жандармах людей, повинных в смерти матери, и жаждал мщения. Хочешь узнать, сможем ли мы с ними справиться? Сможем за некоторое время, но если к ним подойдёт подкрепление, Скрыться в лесу мы тогда вряд ли успеем. А здесь нам долго не выстоять. Ладно, отходим, взял себя в руки юноша. Насчёт подкрепления оружейник оказался прав. К месту схватки мчались ещё два отряда. По приказу Енивры на восточной окраине Шилянского леса на расстоянии полумили друг от друга были расставлены многочисленные дозоры, в которые собрали жандармские подразделения из гарнизоны ближайших городов. Его задача номер 1 никого не пропустить в Волзанские степи. Номер 2 уничтожить бунтовщиков, захватив живыми главари и освободить удерживаемого ими наследника. Выскочив на поле, отряд Беглицув сделал небольшую передышку. Доложили о потерях. Среди горцев оказался один раненый, а Азург не досчитался двух бойцов. Предлагаю разделиться на три группы. Неожиданно проявил инициативу Шират, воспользовавшись тем, что рядом с опожником никого не оказалось. Фергур поведёт южан на север, Азурк со своими людьми двинется на запад, а мы втроём отправимся на юг к жадному полю, чтобы вывести жандармов прямо к его высочеству. Тогда какой смысл было затевать эту игру? Сразу отказался Руам. В спешке на маленькую группу никто не обратит внимания. Преследователи кинутся догонять две другие. Думаешь, они не заметят разделение? Групп, подойди сюда. Позвал юноша, стараясь подражать голосу принца. Да, ваше высочество, отозвался маоружейник. Как думаешь, жандармы заметят, если 2-3 человека пойдут другим путём? Полагаю, если нас здесь уже ждали, то в каждом отряде имеется хотя бы один человек, превосходно разбирающийся в следах. из-за любой отделившейся группы отправят немалые силы. Я так и думал. Но с другой стороны, маленькой группе проще пробраться среди зарослей, а нас умеет дальше увести погоню. Правильно я рассуждаю. Верно ваше высочество. Мне нужны добровольцы. Лучше отправить двоих. Оружейник перешёл на шёпот. Полневозможно, у жандермов появились пленники. От них врагновирника узнает, что принц путешествует с телохранителем. Если отряд покинут маги и обычные воины, преследователи решат, что наследник пытается подшумок сделать ноги. Закончил Руам. Добровольцы вошли быстро, ими оказались охранники из Ерханской пустоши, которые прямо от поляны поскакали на север. Остальные двинулись на северо-запад. Я так понимаю, пленник у жандармов появился не без твоего участия. Сапужник подошёл к гробу, когда отряд спешился в непролазные чащи. Пришлось расстаться ещё с тремя бойцами, которые вместе со всеми лошадьми отправились вдоль кромки густых кустарников и низкорослых деревьев. Беглецы предприняли новую попытку запутать следы. Это входило в план Тарина, кивнул Магружейник. Как же легко вы жертвуете людьми ради своих планов. Великие отцы и ли требуют таких же жертв. Да, на цели ставят одни, а гибнут за них другие. В нашем конкретном случае Егорцы и Азург кровно заинтересованы в успехе наследника. Естественно, они тоже хотели бы дожить до этого счастливого момента, но тут уж как повезёт. Мы, кстати, не чуть не в лучшем положении. Согласен, недовольно пробормотал Руам. Двигаясь через заросли, он впервые по-достоинству оценил подаренный южанами шлем, который прочно сидел на голове и надёжно защищал глаза и щуки от колючих ветвей, продираться через которые приходилось с огромным трудом. Бойцы не стали использовать мечи для расчистки коридора, чтобы не облегчать дорогу преследователям, а по тому шли, то пригибаясь к самой земле, то ползком, на четвереньках. ту протискиваясь сквозь узкие прорехи в плотной стене из перекрученных ветвей. Особенно тяжело пришлось в зоне коряжестого леса. Высохшие лианы, корни, ветки и стволы деревьев закрутились в единое месиво, словно попали в гигантский вихрь. Живых растений там практически не встречалось, а преодоление одервиневшего сухостоя требовало ещё больших усилий. Ваше высочество, людям нужен отдых. Через 2 часа изнурительной ходьбы Фергур предложил сделать привал. Измотанный воин хорошо сражаться не сможет, а никому из нас не хотелось бы отправляться в Инсгарду, не схватив с собой хотя бы парочку жандармов. Солнце к этому времени уже заканчивало свою работу и собиралось скрыться за горизонтом. Продвигаться сквозь заросли в сумерках становилось небезопасно. Найдишь подходящее место разбивай лагерь. Не стал возражать юноша. уже нашёл. Барон поманил приятелей за собой и вывел его на свободное от кустарника пространство. Остолбенить. Куда это мы вышли? воскликнул юноша. Освещаемый мягкими лучами заходящего солнца, пригорк расположенный в самом центре обширной поляны, выглядел островком среди зелёного моря сочной травы. Сразу за холмом виднелось зеркало небольшого водоёма. упиравшегося противоположным берегом в кромку леса измотанным непролазной чащей путникам это место показалось хайранским уголком если устроиться на холме и грамотно расставить посты к нам никто не сумеет подобраться незамеченным высказал своё мнение оборон ночь отдохнём а завтра с новыми силами хоть в бегах хоть в драку Честно говоря, надоело только ноги нагружать. Пора бы уже и плечи размять, да и меч без дела заржаветь может. Как вы считаете, ваше высочество, за час до рассвета отправляемся в путь, а сейчас ужинать и спать? Роам, дождавшись, когда парень останется один, к нему подкрался узкоглазый родеи. Полагаю, принц в это самое время уже выбрался из жадного поля, и ему больше ничто не угрожает. Все силы Йерланда наверняка направлены по нашим следам. Допустим. И что дальше? Предлагаю этой ночью покинуть отряд. Ты, я и Гроаб. Если очень хочешь, можем взять с собой и Марлонца. Ни тебе, ни Гроабу никто не держит. Можете отправляться хоть сейчас. Пойми, мой долг перед наследником состоит не только в том, чтобы дать ему возможность добраться до границы. Это ещё и победа над Еневра Ермудагом, а чтобы её одержать, Тарину нужен ты, живой и по возможности здоровый. Шарат, гадику тебе в постели вместо девки. Когда ты говоришь о долге, меня начинает подташнивать. Лучше сразу скажи, зачем тебе понадобился парень. Опять покась задумал. Фирк подошёл к собеседникам тихо и слышал части их разговора. Не вмешивайтесь, барон. У меня лишь одно желание. увидеть своего ученика на троне, а для этого ему необходим руам. Ты ему веришь? спросил Фир, обращаясь к приятелю. Нет, но самое главное, я сейчас собираюсь завалиться в эту мягкую траву и спать, спать, спать. Все проблемы будем решать завтра. Как бы ни стало поздно, ваше высочество, извивительно заметил Шират. Значит, у меня на роду так написано, отмахнулся юноша. Он действительно ужасно устал. И мысль о долгожданном отдыхе вытесняла все остальные. Хотел уговорить мальчишку скрыться, зачем можно слегка его пристукнуть, забрать меч и уйти самим. Предложил следопыт, которому начинало надоедать опасное путешествие. Нельзя без него, грубо отрезал учитель. Почему? Почему? неуверенно пробормотал узкоглазый пытаясь придумать приемлемую для собеседника версию. Да, мне не терпится узнать, с какой стати я должен рисковать, если существует способ решить наши проблемы потихому. Нельзя исключить, что меч является родовым оружием и без хозяина не отзывается на чужие позывы. Наконец осенило учителя Гроб, как никто другой знал о такой возможности. Клинок должен хоть как-то проявлять свою связь с хозяином. Я помню, когда фехтовал с Ксуолом, его меч молчал. Ты готов рискнуть? Глаза наставника магической молодёжи превратились в две заметные щёлки. Не пойму я тебя, Шэрат. Что тебе лично понадобилось от этого сосунка? Мой долг перед принцем. Закрой пасть, будь так любезен. Угрожающе произнёс оружейник. Ещё раз при мне заикнёшься о долге, заставлю прикусить собственный язык. Хорошо, я буду молчать. Только скажи, ты остаёшься или уходишь? Подожду ещё денёк. Предполагаю, завтра он будет горячим, а вот тогда и проверим твои догадки. Шара доказался прав. Наследник уже покинул пределы жадного поля. Не ошибался Чередей и по поводу правительственных сил, которые действительно были теперь сгруппированы вокруг и внутри Шилянского леса. В расчёте, что его высочество находится именно там. Однако без делегации встречающих всё равно не обошлось. Вышедший из пескового отряд наткнулся на горсткулохматых человекообразных существ со светящимися в темноте глазами. Кто это? спросил гуртового Магатарин. Он, как и остальные, спешился. Всё-таки опоздали. Похоже, нас поджидают ночные жители Грулда. Мы слишком задержались в пути. В темноте я слышал, через эту деревеньку лучше не проходить. Следуя годами выработанной привычке, Дровкуч пересчитал встречавших. 11 обросших шерстью типов заметных признаков агрессии не проявляли. Гурцы всё же обнажили мечи, что ничуть не взволновало местных. Один из них вышел из толпы и спокойно произнёс: Мы пришли, чтобы забрать своё. О чём идёт речь, уважаемые? Дравкуч решил прояснить ситуацию. Ему казалось, что оружием с такими типами не разобраться, да и магия вряд ли поможет. Я о нём. Старик, о чём можно было судить по седой шерсти на голове, указал пальцем на принца: Топай сюда, парень. Никто не сдвинулся с места. Тогда незнакомец совершил круговое движение рукой и зашевелил губами. Из его уст не вырвалось ни звука, но целитель чётко расслышал внутри себя: "Резал, идём с нами". После этих неслышных остальным слов магнат Идд развернулся и не спеша побрёл обратно. Тарин почувствовал, как замкнутая в его заклинании руна попыталась освободиться от пут. Руку ниже локтя обожгло, будто туда приложили раскалённое железо. Принц на всякий случай усилил блокировку древнего знака. Теперь, когда он узнал название магического пленника, это удавалось легче. "Я не могу идти с вами", передал наследник таким же способом. Старик остановился, он обернулся, одарив Тарина недоумённым взглядом. Нельзя противиться знакам, гоmurло Осуждающий покачал он головой. Дед что-то забормотал себе под нос. К нему присоединились остальные поддельники. В тишине ночи послышался нарастающий вой, и лохматые обитатели начали прямо на глазах преображаться в уродливых звероподобных существ. Принц почувствовал, как на голове зашевелились волосы, и заметил вокруг себя тусклый свет. Сам он не мог видеть, как над его головой загорелось ярко-зелёное свечение в виде той руны, которая была запечатлена на его руке. Подобные знаки, только ярко-красного цвета, зажглись и над вьющими монстрами. Заметив, что наследник начал светиться, Дравкуч отдал команду лучникам. Их стрелы со свистом пролетели сквозь фигуру старика, не причинив ему никакого вреда. Магические пассы тоже проскочили мимо толпы оборотней. "Не вмешивайтесь", остановил своих тарин. Он чувствовал, что схватка началась не сейчас и известными способами её ход не переломить. Наконец, бормотание прекратилось. монстры почти сразу вернули себе прежний облик. А старик опять зашевелил губами. Ты могучий человек, если сумел покорить двенадцатый знак господина нашего, но твоя победа не окончательная. Хочешь стать бессмертным, иметь неограниченные силы и полную власть над знаком? Нет, после небольшой паузы ответил Тарин. Почему я принца Дебгии, и знаю, что означает власть на самом деле. Она заставляет делать не то, что хочешь, а то, что требуется. Несложно предугадать, по каким правилам придётся играть, если резал мне все цело подчиниться. Я не хочу. Хватит этого бремени. Юная мудрость редкий дар в наше время. Ты её обладаешь, принца Дебгии. Прощай. Толпа лохматых типов растворилась в ночи. О чём молчали. Дровкуч струнул наследник из-за плечо. О вечной жизни в обличии лохматого монстра подробности не обсуждались. Я отказался сразу. Может, оно и верно. Человеку положено свой век в людском обличии прожить, а не шататься по ночам в виде муракозубастого с горящей буквой над головой. Надо мной тоже светилось. Да, только цвет был зелёный. Цвет жизни. Удовлетворённо отметил Тарин. Это замечательно. Значит, знак не сумил меня изменить. А вы сомневались, ваше величество? Не без того. Ну ино, удивился гуртовый Мак. Брат Илинга, не дождавшись, когда мужчина закончит, вклинилась в беседу. Что этот монстр от тебя хотел? Приглашил в свою компанию. Представляешь, меня с заросшим и с ног до головы тарин. Они давно не живые. Я это почувствовала. Единственное, в чём есть энергия жизни, это в самих знаках, но она не человеческая. Ты можешь избавиться от этой проклятой руны? Пока нет, но я обязательно что-нибудь придумаю. Вот доберёмся до морлонского правителя, там и займёмся чужим колдовством. Прежде чем навидаться в гости к твоей мачехе, для начала нам балзанские степи преодолеть. Нам да помогут нам горные вершины, вернул принц Реальности Дравкуч. Предлагаю не останавливаться на ночлег. Мы и так слишком много времени в песках потеряли. Хорошо, поехали дальше, согласился Тарин и поспешился к лошадням. Он был рад, что их прервали. В последнее время наследнику стало всё труднее разговаривать с Линьгой. Может, потому, что будущему королю приходилось принимать решения, идущие вразрез с прежним отношением брата и сестры. От этого душа целителя вступала в конфликт с разумом, но действовать по велению сердца он не имел права. Слишком многое было поставлено на карту, отступать старин не желал, да и не мог. тем, кто сейчас находился у власти, он был нужен как воздух. Поэтому перед сыном Глушера открывалось только два пути: покорное ожидание смерти или борьба за трон.